Андре Нортон, Луна трех Колец, Майлин, глава четвёртая. Талла-талла, и сердцем Маластера и властью Третьего Кольца, должна ли я начать эту часть рассказа так, как начал бы любой певец какого-нибудь лорда? Я Майлин из Контра. Лунная певица, руководитель малых существ. В прошлом я была многим другим, а теперь также подоковыми на время. Зачем мне было остерегаться лорда или торговца в этой встрече на ярмарке в Ирджаре? Для нас они не более чем пыль городов, что душит нас с их грязью, жадностью, шумом и проституционными мыслями тех, кто живет добровольно в подобных тюрьмах. Но нет необходимости говорить о Тессе. Об их верованиях и обычаях. Надо сказать лишь о том, как моя жизнь была вытолкнута из одного будущего в другое, потому что я не остерегалась людских действий и не замечала людей, чего никогда не делала с малыми существами, которых уважала. Азакан пришел ко мне в полдень. сначала прислав своего оруженосца. «Я думала, что он держался так больше из страха, что он станет обращаться со мной как с низшей. Местные жители считают Тесса бродягами, не говоря этого, однако, им в глаза. Он просил разрешения поговорить со мной», так сказал этот молодой щенок из крепости. Мне это показалось интересным, потому что я знала репутацию Азакана, Довольно темная репутация. Лордам свойственно часто менять власть. Тот, кто сумел подмять под себя своих соперников или избавиться от них, становится королем. Так нередко бывало в прошлом. Под властью одного человека устанавливался непрочный мир, который немедленно нарушался снова. И на протяжении многих десятилетий здесь был не верховный лорд, а множество мелких. ссорящихся между собой. Азакан, сын Оскалде, горел желанием совершить великие дела, жаждал власти. Такие желания в сочетании с ловкостью и удачей могли привести человека на трон. Но если такого соединения не происходило, он весьма тяжело переживал это. Наверное, со стороны Тесса было не вполне разумно безразлично относиться к ссорам других. потому что это усыпляло мудрости и предвиденье. Я не отказывалась принять Азакана, хотя Малик считал это неразумным. Признаться, мне хотелось знать, зачем Азакану понадобился контакт с Тесса, раз он считает нас ниже себя. Хоть он и прислал своего меченосца договориться о встрече, сам он пришел без эскорта, только с инопланетником, молодым человеком с приятной улыбкой и любезными словами. Но за его испытующим взглядом таилось что-то тёмное. Азакан назвал его имя. Гек Слефит. Они церемонно поздоровались, и мы пригласили их к столу. Нетерпение, которое могло свести Азакана и все его планы к нулю, заставило его влезть в дело, по-настоящему опасное. В основном для него, а не для меня. Поскольку законы, связывающие его... не являются уставными словами для моего народа. Все стало более или менее ясно. а Азакан желал получить знания об оружии других планет. Вооружив преданных ему людей, он мог немедленно стать военным лордом всей страны и таким королем, какого доселе не знали. Мы с Маликом улыбнулись про себя. Мой голос не выдавал внутреннего смеха. И звучал детски наивно, когда я достаточно вежливо ответила. «Господин Закан, известно, что все инопланетники знают способ прятать знания, прежде чем ступить на землю Виктора. А на их кораблях принимаются такие меры безопасности, которые невозможно преодолеть». Закан нахмурился, но его лицо быстро разгладилось. «Для обеих этих преград мне нужно одно решение. «С вашей помощью». «Наша помощь?» «О, мы имеем древние знания, господин Азакан. Но они ничуть не помогут вам в данном случае. И я думаю, что наша репутация среди местных жителей может в какой-то мере пострадать. Возможно, сила Тесса и могла бы сломать барьеры на планетника, но она никогда не станет этого делать». «Он указал на своего спутника». «Нам нужно захватить свободного торговца. Этот господин снабдил нас информацией». Азакан достал из поясного кармана исписанный пергамент, прочитал его, а затем разъяснил. Инопланетник улыбался, кивал и старался обшарить наш мозг, чтобы узнать, что там. Но я держала свои мысли на втором уровне, так что он решительно ничего не добился». План Закана был достаточно прост. Но бывают такие моменты, когда простота поддерживается дерзостью исполнения. И это был как раз такой случай. Свободные торговцы поощряли своих людей разыскивать новые товары. Таким образом, требовалось только выманить кого-нибудь из членов команды торговцев за пределы ярмарки и ее законов и захватить его. Если Азакану не удастся выжать из пленника нужную информацию, он возьмет ее с капитана корабля как выкуп. Слефит согласился с этим. Свободные торговцы гордятся своей заботой о команде. Если одного из них захватить, они охотно заплатят за его освобождение. «А какое отношение к вашему плану будем иметь мы?» – спросил Малик. «Вы будете приманкой». Шоу животных заинтересует некоторых из них, поскольку им запрещено пить, играть или искать женщин на чужих планетах, и мы не можем соблазнить их обычными средствами. Пусть они придут на одно из ваших представлений. Пригласите их посмотреть, как вы живете, постарайтесь их заинтересовать, а затем придумайте какой-нибудь предлог, чтобы они вышли за пределы ярмарки». Пригласите одного из них посетить вас еще раз, и ваше участие в этом деле закончится. «А зачем нам это?» — спросил Малик с некоторой враждебностью. Азакан посмотрел на в лица. «Я ведь могу и пригрозить». «Грозить Тесса!» — я засмеялась. «Ох, господин, вы смелый человек! У меня нет причин играть в вашу игру. Поищите другую приманку». И пусть вам сопутствует счастье, то, которого вы заслуживаете. Я протянула руку и опрокинула гостевой бокал, стоящий между нами. Азакан покраснел и схватился за рукоять меча, но инопланетник дотронулся до его локтя. Азакан злобно взглянул на него, встал и вышел, не простившись. Слэфид опять улыбнулся, делая вид, что ничуть не расстроен. а просто вынужден искать другие пути к цели. Когда они ушли, Малик захохотал. «Они что, считают нас дураками?» Я катала гостевой бокал по гладкому зеленому краю стола, потом тихо спросила. «С чего они взяли, что мы будем их орудием?» «Да», — Малик медленно кивнул. «Почему это? Может, они думают, что выгода или угроза так же сильны, Как наш связующий жезл? Видимо, я поступила неразумно, отпустив их слишком быстро. Меня раздражало, что я сделала это недостаточно тонко. И вот еще что. Почему один инопланетник готов похитить другого, а закан нахватает неприятностей с любым пленником, которого он захватит? «Не представляю», — ответил Малик. Существовала старая вражда, хотя в наши дни она забыта, между людьми, проверяющими грузовые корабли и свободными торговцами. Может, по каким-то причинам эта вражда снова ожила. Но это их дело. Тем не менее, он встал и положил руки на пояс. Мы поставим древних в известность. Я не высказала ни согласия, ни возражения. В те дни я испытывала какие-то неприятные чувства по отношению к некоторым нашим верховным, но это было моим личным делом и не касалось никого, кроме моего клана. Наш маленький народ показал днем свою магию и доставил зрителям громадное удовольствие. Моя гордость расцвела, как цветок Лоланда ла под луной. Я, как в прежние годы, договорилась с мальчиками на ярмарке, чтобы они выискивали для меня животных. Это была моя личная служба Маластеру. Я выводила из рабства, где и как могла, тех мохнатых существ, которые страдали от дурного обращения со стороны тех, кто смел считать себя человеком. В тот вечер, когда зажглись лунные шары, и мы приготовились к вечернему представлению, я сказала Малику. «Возможно, есть способ узнать об этом побольше. Кто-нибудь из торговцев придет посмотреть шоу. Если они покажутся тебе безвредными, предложи им пройти сюда. После спектакля я поговорю с ними. Все, что мы сможем узнать, станет пищей для разума древних». Лучше было бы не вмешиваться, начал он и замялся. «Дальше этого дела не пойдет, пообещала я. не зная, сколь быстро это обещание превратится в утренний туман, тающий в лучах солнца. Слэффит оказался более чем прав. На представление пришло два торговца. Я не умею определять возраст инопланетников, но была уверена, что они молоды, тем более, что на их туниках не было никаких нашивок. Кожа их была смуглой, как у всех космонавтов. Волосы тоже были темные и коротко подстриженные, чтобы шлем лучше держался. Они не улыбались все время, как с Лефет, и мало разговаривали друг с другом. Но когда мой маленький народ показал свои таланты, они восхищались как дети, и я подумала, что мы могли бы стать друзьями, живя они на Викторе. Как я просила, Малик после шоу пригласил их к нам. И когда я взглянула на них поближе, я поняла, что они не то, что Гекс Слефет. Возможно, они были простыми людьми, такими, как мы, Тесса, считаем большинство раз. Но это была хорошая простота, а не невежество, которое легко поймать на хитрости честолюбия. Я заговорила с одним из них, назвавшимся Крипом Ворландом, о моей давней мечте. показать маленький народ на других планетах. Я встретила в нем родственный интерес, хотя он тут же указал мне на множество опасностей и на то, что выполнение этого желания потребует много денег. Глубоко во мне вспыхнула мысль, что я, возможно, тоже имею цену, но эта мысль быстро угасла. Этот инопланетник был по-своему красив. Не так высок, как казакан, но гораздо стройнее и мускулистее. Я подумала, что если бы он стал сражаться с сыном Оскалда даже голыми руками, то последнему не сдобровать. Мой маленький народ очаровал его, и это располагало меня к нему, потому что животные, такие как наши, умеют читать в душах. Фетен, который очень застенчив с чужими, При первом знакомстве подал ему лапку и кричал вслед, когда он отошел. Так что он вернулся и ласково поговорил с ним, как будто успокаивал ребенка. Я хотела и дальше изучать этого человека и его товарища, но прибежал Уджан, мальчик с ярмарки, рассказал о Барске в жестоком плену, и я бросилась туда. Этот Ворланд спросил, не может ли он пойти со мной, и я согласилась. Сама не знаю почему, разве что мне хотелось побольше узнать о нем. И, наконец, быстрота его реакции спасла меня от беды, когда этот мучитель мохнатого народа, Отхель мизылта хотел пустить в ход нож с когтистой зарубкой. Ворланд воспользовался своим инопланетным оружием, которое не могло убить, но наносило большой вред. И остановил возможное нападение, дав мне время сбить желание этого низшего. С помощью инопланетника я отняла Барска и привезла его домой. Но тут я поняла, что не могу заниматься чем-то еще, пока ухаживаю за этим безнадежным существом. И отпустила торговцев с той вежливостью, на какую была способна в своем нетерпении. Проводив их, я сделала для Барска все, что могла. применив все искусство служанки Маластера. Я видела, что тело его можно вылечить, но с мозгом, угнетенным болью и ужасом, не удастся установить контакт. Однако я не могла найти в себе силы пустить его по белой дороге. Я погрузила его в сон без сновидений, чтобы лечить его тело и избавить от тяжелых мыслей. «Бесполезно», — сказал мне Малик перед рассветом. «Тебе придется держать его спящим». Или дать ему вечный сон? Возможно. Но подождем пока. Тут есть кое-что. Я сидела за столом, ослабев от напряжения. Тело как бы налилось свинцом, и я с трудом думала. Есть кое-что. Но груз усталости не дал мне продолжать. Я с трудом встала, свалилась на кровать и крепко заснула. Тесса могут спать по-настоящему, но только в обстоятельствах контроля. То, что я рисовала себе в глубинах сна, было поворотом памяти, смешивающей гротескное с настоящим и рождающей возможное будущее. Во-первых, я держала в объятиях кого-то, кто кричал в отчаянии, потому что ему тут было плохо, и смотрела на другого с безупречно красивым юношеским телом. но без малейшего признака разума, который нельзя вернуть. Затем я шла с молодым торговцем, но не по ярмарке, как сегодня ночью, а где-то на холмах, и знала, что это место печальное и страшное. Но человек превратился в животное, и рядом со мной шагал Барск, который вертелся туда и сюда и смотрел на меня глазами, полными угрозы. Сначала он умолял, а потом ненавидел. Но я шла без страха, не из-за жезла, у меня его больше не было, а потому что животное не могло разрушить оковы, связывающие его со мной. И в этом сне все было ясно и имело большое значение. Но когда я проснулась с тупой болью в глазах и с неотдохнувшим телом, это значение ушло. Остались только обрывки призрачных воспоминаний. Но я знала, что этот сон… Остался в глубинах моего мозга и намеревался расти там, пока не проявится ясной мыслью. Я не отступлю от этой мысли, когда придет время привести ее в исполнение, потому что она заполнит все мое существо. Барск был все еще жив, и мое внутреннее зрение сказала мне, что его тело поправляется. Мы оставили его в глубоком сне, потому что для него это было самым лучшим. Когда я опустила занавески вокруг его клетки, я услышала металлический звон сапог и радостно обернулась, думая, что пришли торговцы. Однако это оказался Слефит, на этот раз один. С добрым утром, госпожа, приветствовал он меня на городской манер, как человек полностью уверенный, что он здесь желанный гость. Желая знать причину его появления, я ответила на приветствие. «Я вижу», — он огляделся вокруг, — «что все в порядке». «А почему бы и нет?» — спросил Малик, выходя из загона Казов. «Здесь ничто не потревожено, но зато в другом месте, прошлой ночью». слефит поочередно оглядел нас и, поскольку наши лица ничего не выражали, продолжал. Некий Отхельм из Илта подал на вас жалобу, госпожа, и упомянул в ней инопланетника. «Да. Использование инопланетного оружия, кража ценной собственности, по законам ярмарки и то и другое тяжкие преступления. В лучшем случае вас ждет судебное разбирательство, а в худшем – штраф и изгнание». «Правильно», – согласилась я. «Самой мне не страшны жалобы Отхельма, но случай с торговцем – дело другое. Был ли этот случай, который Азакан мог повернуть в свою пользу?» «Портовый закон не запрещал торговцу носить личное оружие, потому что оно было относительно безвредным. В сущности, оно было куда менее опасным, чем мечи и кинжалы, без которых лорды и их оруженосцы и шагу не ступали. А Ворланд, защищая меня, Применил свое оружие против запрещенного ножа, за ношение которого Отхель может быть наказан строже, чем он думает. Но дело в том, что любое столкновение с законами ярмарки восстановит начальство торговцев против Ворланда. Мы хорошо знали о строгости их правил поведения на чужих планетах. Слэффит проговорил Сегодня начальником городской стражи Окор, родственника закана. «Что вы хотите этим сказать?» – нетерпеливо спросил Малик, в упор глядя на Слефида. «Это значит, что вы все же выполнили желание Азакана, господин», – улыбнулся Слефид. «Я думаю, вы можете требовать благодарности за это, даже если он не намерен воспользоваться результатом». «Я пока не улавливаю сути. В чем же дело?» Слефид все еще улыбался. Тессы считают себя выше местных законов. А если здесь будут новые законы, госпожа? И что, если легенда о Тессе окажется в основном только легендой и потребуется немногое, чтобы все изменить? Разве теперь вы великий народ? Говорят, что нет, даже если когда-то вы и были великими. Вы так далеки от местных жителей, что они не считают вас людьми. «Как вы бегаете под тремя кольцами, госпожа? На двух ногах? На четырех Или парите на крыльях?» Я почувствовала себя как воин, получивший удар меча в жизненно важные органы, потому что такие слова и то, что за ними крылось, было мечом, оружием, которое, если им умело воспользоваться, может вырезать весь мой рот. Вот, значит, какова была угроза Азакана. с помощью которой он хотел прижать нас. Но я гордилась тем, что ни я, ни Малик не показали, что удар достиг цели. «Вы говорите загадками, благородный Гома», — ответила я на языке инопланетников. «Спрашивать о загадках и отгадках будут другие», — ответил он. «Если у вас есть безопасное место, госпожа, вам лучше всего собираться в будущем там». Иначе вы можете исчезнуть в войне, как меньший вид. Вас будут искать, пока вы не объявитесь. «Никто не может говорить за всех, пока его не послали по объявлений», — заметил Малик. «Вы говорите от имени Азакана, благородный Гома? Если нет, то от имени кого? Что инопланетник собирается делать на Икторе? Почему угрожает войной?» «Что такое Иктор?» — засмеялся Слефит. «Маленькая планетка с отсталым народом, который не может добиться ни богатства, ни славы, ни оружия других миров. Его можно разжевать и проглотить, как ягоду Тека, мимоходом». «Но значит, мы все равно, что ягоды Тека», — теперь уже засмеялась я. «Ах, благородный Гома, может, вы и правы, но если съесть ягоду за день до того, как она созреет, или лишь часом позже ее созревания, желудку будет очень скверно и неуютно. Да, конечно, мы малый и отсталый мир. И я только удивляюсь, ради каких сокровищ великие и далекие миры так заботятся о нас. Я не надеялась легко поймать его, и не поймала. Но зато он, я думаю, ничего не узнал о нас. По крайней мере, ничего существенного. Такого, что показал он сам, когда наносил свой удар, чтобы принудить нас ответить на его вопросы. «Благодарим вас за предупреждение». Мысли Малика шли параллельно моим. «Нам есть, что ответить суду. А теперь...» «А теперь у вас есть дела, которыми лучше заниматься без меня», — весело согласился инопланетник. «Я ухожу, на этот раз вам не придется опрокидывать кубок». Благородная дама. Когда он ушел, я посмотрела на Малика. «Тебе не кажется, родич, что он был доволен собой?» «Да, он говорила...» о... Но даже дома, когда его мог подслушать только наш маленький народ, не проболтаться или предать нас, он не хотел выражать свою мысль словами. «Древние!» «Да, — кивнул он, — сегодня полнолуние. Жезл заскользил в моих пальцах, ни холодный на ощупь, ни горячий. Его меняла лишь жизнь моих мыслей. Итак, в самом центре этой могущественной, теперь враждебной территории была возможная опасность. Однако Малик был прав, необходимость была сильнее риска. Он прочитал в моих мыслях согласие, и мы занялись рутинной работой по подготовке шоу. В течение дня я дважды подходила к Барску, каждый раз с мысленным зондом. Его тело поправилось, но еще не настолько, чтобы его можно было вывести из сна и попытаться коснуться его мозга. Сейчас не время для подобных экспериментов, когда нас давило другое. У нас, как всегда, было много зрителей, и наш маленький народ был счастлив и доволен своей работой. А мы с Маликом постарались закрыть свой мозг, чтобы наша озабоченность не встревожила животных. Я глядела, нет ли торговцев. Если не тех двоих, что были у нас, то других. Ведь если Ворланд доложил о том, что случилось в палатке Отхельма, кто-нибудь из них мог прийти к нам по поводу этого дела. Но никого не было. полдень Малик послал у Джана посмотреть, кто занимается покупателями в палатке Лидиса. Мальчик доложил, что ни Ворланда, ни Шервина там не видел. Может быть, они быстро закончили работу и ушли? Разумно с их стороны заметил Малик. Чем меньше мы будем их видеть, тем лучше. Почему эти инопланетники ссорятся между собой и почему это на руку Азакану нас не касается? «Возможно, нам тоже придется укладываться и уходить на этих днях». Но этого мы и не могли сделать. В воздухе пахло слежкой. К вечеру беспокойство достигло маленького народа, несмотря на все мои усилия держать мозговой заслон для их спокойствия. Я дважды пользовалась жезлом, чтобы изгнать страх из их мозга, и выключила мощные лампы, чтобы в палатку вошла ночь. Пока все было спокойно. Страж ярмарки не потребовал меня к ответу на жалобу Отхельма. Я уже подумала, что было бы разумнее первой подать на него жалобу. Мы разместили маленький народ по клеткам, и я зажгла по четырем углам нашего дома лунные лампы средней мощности. Затем мы с Маликом осмотрели Барска и пошли взять с места нашего посланника. Длиннокрылый и осторожно завозился, когда малик. Поставил его на стол в нашей комнате, слегка развернул синие крылья и заморгал, как будто только что проснулся. Я зажгла порошок, чтобы крылатый пил дым. Он полураскрыл клюв, и его тонкий язычок задвигался туда и обратно, с невероятной быстротой. Затем Малик взял в ладонь его голову, чтобы я могла фиксировать своим взглядом красные глаза птицы. Я запела. но не громко, как обычно принято, а полушепотом, чтобы никто чужой не услышал. Я вложила много усилий, зажав жезл в ладонях, пока он не загорелся жарким огнем, и держала его ровно, чтобы его энергия могла перелиться через меня в посланца. Когда я закончила петь, моя голова откинулась назад, и у меня едва хватило сил сесть на стул, чтобы не упасть. Теперь Малик смотрел в глаза посланца и говорил быстрым резким шепотом, вкладывая в его мозг слова, которые посланец должен был передать в том далеком месте, куда он полетит. Закончив, Малик надел плащ, закрыл им птицу, которая прижалась к его груди, и вышел в темноту. Он пошел на луг, где паслись наши животные, в стороне от палаток и ларьков. У меня не было сил встать, и я продолжала сидеть, чувствуя тяжесть во всем теле. Собственно, я даже не сидела, а почти лежала на столе, обхватив его руками, близкая к обмороку. Я не спала. Мои мысли бесконтрольно носились туда и сюда, а память пробивалась сквозь них, требуя здравого и осторожного размышления. Я еще раз увидела медленное изображение. Лицо торговца в темноте над тем лицом, которое я знала гораздо лучше. И оба стерлись, превратившись в рычащую маску проснувшегося животного. Мне показалось, что это очень важно, но я не могла понять, почему именно. Затем у меня возникло желание послать читающую мысль, хотя я знала, что нужная для этого концентрация вне пределов моих возможностей. Но я твердо решила, что сделаю это. Узнаем ли мы по этому лучу будущее или только одну из его вероятностных линий? Имея читающий луч, не повернем ли мы бессознательно на тот путь, который нам откроется? Я много раз слышала споры ученых по этому поводу и почти поверила, что это окажет влияние на выбор личного будущего, к чему многие относились с отвращением. За пользование этим лучом древние могут призывать нас к ответу. Но а я должна это сделать, когда моя сила вернется ко мне. Приняв это решение, я уснула. Тело мое было скорчено и напряжено. Но зато мысли ушли и оставили меня в покое. Крип Ворланд. Глава пятая. «Закон причины и следствия». Не из тех, что наша или любая другая порода может отменить. Можно надеяться на лучшее, но нужно быть готовым к худшему. Мне пришлось безвылазно сидеть в корабле, и я, рассуждая здраво, не мог спорить с этим. По-моему, мне еще повезло, что капитан Фос не добавил к этому минимальному наказанию черную отметку в моих документах. Другие командиры так и сделали бы... У меня была личная пленка, которую мы все носим в поясе, и она дала правильный отчет о скандале в палатке торговца животными и подтвердила, что мои враждебные действия были вызваны необходимостью защиты уроженки Гиктора, а не просто собственной шкуры. К тому же Фос знал о Тессе и их положении больше, чем я. Он с удовольствием запер бы не только меня, но и всю команду. Я оставался в нашем ларьке в течение нескольких часов торговли, но мне ясно дали понять, что дальнейшее нарушение приказа приведет Крипа Ворланда к полнейшему краху. И капитан сказал мне, что ожидает какой-нибудь жалобы со стороны властей ярмарки, но будет защищать меня в любом суде и лучшим аргументом послужит моя пленка. Большая часть утра прошла в ларьке, как обычно. У меня не было даже возможности пойти поохотиться для себя, так как меня лишили этой привилегии на Викторе. В свободные минуты я вспоминала мечте Майлин выйти в космос с шоу животных. Насколько мне известно, такого никогда не было. Но все препятствия, которые я изложил ей, действительно существовали. Животные не всегда привыкают. Некоторые из них не могут жить вне своего родного мира и едят только очень специфическую пищу, которую нельзя транспортировать, или не переносят жизни на корабле. Но, допустим, какой-нибудь вид может преодолеть такие трудности и привыкнет к звездным странствиям, будет ли подобное рискованное предприятие прибыльным. Разум торговца всегда первым делом поворачивается к этому вопросу. И торговец готов мчаться к любому солнцу, если ответ будет положительным. Я мог судить о представлении прошлой ночью только по собственной реакции, а личное суждение могло быть случайным. Мы издавна привыкли проявлять свой энтузиазм при первой вспышке интереса и были далеки от того, чтобы проверять и перепроверять все, прежде чем пуститься в какую-нибудь авантюру. Я вспомнил Барска, которого Майлин так решительно спасла. Почему именно его? Там были и другие, явно подвергающиеся дурному обращению животные, но ее интересовал только Барск. Да, это животное редкое, его не увидишь в неволе. Но почему? Господин! Кто-то дотронулся до моего рукава. Я стоял в дверях спиной к улице. Обернувшись, я увидел оборванного босого мальчишку, перебиравшего грязными ногами. Он прижал руки к животу и часто-часто кивал головой в великом поклоне. Я узнал его. Это тот самый, что вел нас прошлой ночью. «Чего тебе?» «Господин. Госпожа просит тебя прийти к ней. Так она сказала». Больше для порядка я на секунду задержался с ответом. «Передай, госпоже!» — начал я свою речь в стиле екатерианской вежливости, что я нахожусь под влиянием слова лорда моей лиги, и поэтому не могу поступить так, как она желает. Мне очень прискорбно, но я должен сказать это. Клянусь кольцами истинной луны и цветением Хреса. Но он не уходил. Я достал монетку и протянул ему. «Выпей сладкой воды за меня, посланец». Он взял монетку, но не ушел. «Господин, госпожа очень этого желает». «Разве может, поклявшийся на мече, следовать своим желаниям, если он под приказом своего лорда?» — возразил я. «Скажи, госпожи, то, что я тебе ответил. У меня в этом деле нет выбора». Он ушел, но так неохотно, что я удивился. Извинение, которое я дал ему, звучало вполне приемлемо для любого человека на Икторе. Вассал был связан со своим лордом, и приказ лорда был выше. Много выше любых личных желаний. Выше, чем жизнь. Зачем Майлин послала за мной? Инопланетникам, почти ей незнакомым. если не считать совместного участия в маленьком приключении с Барском и его хозяином. Осторожность говорила, что лучше держаться подальше от палатки Тесса, от маленького народа, от всего, что с ним связано. Однако я хранил воспоминания о ее серебристо-рубиновом наряде, о ней самой, как она стояла не рядом со своими животными, а в стороне, как будто тоже смотрела на них. Я вспоминал, как она заботилась о Барске, ее высокомерное презрение, заморозившее продавца животных, когда ее жезл связал его. Люди приписывали Тесса странную силу, и, похоже, в этих слухах была доля истины. По крайней мере, Майлин вызывала подозрение, что так оно и есть. Мне не пришлось долго размышлять, потому что в ларёк влетели два богатых северных купца. Сами они не торговали, но предлагали различные изделия в обмен на наш легкий груз. Мелкие предметы роскоши, которые легко было поместить в корабельном хранилище и получить хороший доход при малом объеме. Капитан Фосс приветствовал их как своих постоянных покупателей, которых привлекал не наш обычный груз, а наши легкие изделия. Это были подлинные аристократы купеческого класса, люди, которые сколотили себе твердый капитал и теперь спекулировали вещами, вытаскивая деньги из кошельков дворян. Я подал гостевые кубки, пластокристалл с фарна, отражающие свет бриллиантовым блеском. Они так сверкали в руке, будто были сделаны из капель воды. На их круглые чаши и тонкие ножки можно было наступить магнитной подошвой космического ботинка, и они не разбивались. Фос налил в них вино с Арктура, и темно-розовая жидкость засияла в них, как рубины на воротнике Майлин. Майлин. Я сурово изгнал ее из своих мыслей и почтительно стоял, ожидая, когда Фос или Лидж... подадут мне знак показать что-нибудь. С купцами вошли четыре насильщика. все старые служащие встали возле своих хозяев и поставили перед ними маленькие ящички, принесенные с собой. Несмотря на мир на ярмарке, они показывали ценность своего груза тем фактом, что были вооружены не кинжалами, как обычно, а мечами для его защиты. Однако я никогда не видел, чтобы они держались так настороженно. Снаружи через дверь пронесся пронзительный свист, и вся волна шума, к которому мы уже привыкли, разом смолкла настолько, что можно было услышать слабый звон вооружения, стук мечей, извещающий о прибытии отряда судейских чиновников ярмарки. Их было четверо, и они были так вооружены, словно собирались осаждать крепость. Их вел человек в длинной мантии. Одна половина которой была белой, хотя и сильно запыленной, а вторая — черной, что символизировало обе стороны правосудия. Он был без шлема, увядший венок из цветов хреса болтался на его голове. Мы поняли, что это жрец, чья временная обязанность состояла в том, чтобы хоть слабо, но напомнить, что это дело имеет священное значение. «Слушайте внимательно», — провозгласил он высоким голосом, специально тренированным для жреческого стиля поучения. «Это правосудие Луны Колец. Милостью Дома Топера, по воле которого мы бегаем и ходим, живем и дышим, думаем и действуем. Пусть выйдет вперед тот, кого призывает Дома Топер. Тот инопланетник, что поднял оружие в границах ярмарки Луны Колец». капитан фос мгновенно очутился перед жрецом по чьей жалобе присягнувшая до ма вызывают моего вассала ответил он как полагается отвечать на вызов по жалобе отхельма клявшегося у алтаря и перед мудрейшими должен быть дан ответ и он будет дан согласился фос и чуть заметно кивнул мне чтобы я подошел Моя личная пленка была в кармане его туники. Она вполне могла оправдать меня за применение Станнера. Но, коль скоро мы должны были передать ее смешанному суду жрецов и торговцев, это дело другое. И я понял, что конференция между капитанами и северными людьми имела важное значение. «Отпустите меня», — сказал я на Бейсике. «Если они предполагают сразу же судить меня, я пришлю записку». вместо ответа фос обернулся и крикнул в глубину ларька лалферн эльфрик лалферн длинный тощий парень не имел регулярных обязанностей в ларьке кроме помощи в распаковке и упаковке товара этот человек сказал фос жрецу пойдет как мои глаза и уши если мой присягнувший на мече попадет под суд этот человек известит меня это дозволено Жрец посмотрел на Лалферна и через секунду кивнул. «Дозволено. Давайте этого». Он повернулся ко мне. «Положи оружие». Он протянул руку к стануру в моей кобуре, но пальцы Фосса уже держали приклад, и капитан вытащил оружие. «Его оружие больше не его. Оно останется здесь, как полагается». «Я подумал было, что жрец запротестует». Но капитан был прав, поскольку на Икторе считалось, что оружие подчиненного является законной собственностью лорда и может быть потребовано в любое время, если лорд считает, что его присягнувший на мече нарушил какое-то правило. Итак, без всяких средств защиты я шагнул вперед и занял свое место между двумя стражниками. Лалферн пошел сзади в нескольких шагах от нас. Хотя Станнер не бластер, я носил его чуть ли не всю жизнь и твердо знал, что он висит у меня на поясе. А теперь почувствовал себя каким-то голым среди необычайной настороженности вокруг. Сначала я пытался уверить себя, что это просто реакция на то, что я безоружный, нахожусь в зависимости от чужого закона чужой планеты. Но мое беспокойство возросло, когда я понял, что это одно из предупреждений, идущих наравне с самым слабым даром Эспера, который был у большинства из нас, прирожденных космонавтов. Я оглянулся на Лалферна как раз вовремя, чтобы увидеть, что он тоже оглянулся через плечо и взялся было за рукоятку Станнера, но снова опустил руку, сообразив, что этот жест может быть неправильно истолкован. Только тогда я обратил внимание на путь, которым меня вели. Мы должны были направляться к большой палатке, где во время ярмарки помещался суд. Я увидел широкие корни с крыши над палатками и ларьками впереди, но значительно левее. Мы шли к границе ярмарки по пространству, где стояли палатки тех дворян, которые не жили в Ирджаре. «Последователь света». Громко обратился я к черно белому жрецу, который шел так быстро, что нам пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать от него. «Куда мы идем? Суд находится!» Он не повернул головы и не подал вида, что слышит меня. Теперь я увидел, что мы повернули от последнего ряда ларьков к палаткам лордов. Здесь никого не было, кроме двух-трёх слуг. «Хэлли, хэлли, хэлл!» Он выскочил из укрытия. Этот водоворот людей врезался в наш маленький отряд, подняв на дыбы своих верховых животных, которые били пеших тяжелыми копытами. Я услышал яростный крик Лалферна. Затем стражник справа от меня дал мне такого толчка, что я, пытаясь удержаться на ногах, влетел между двумя палатками. Острая боль в голове, и на это время все кончилось. Боль отправила меня во тьму. Она же... И вывела меня из нее или сопровождала меня, когда я неохотно приходил в сознание. Сначала я не мог понять, что терзает мое тело. Наконец я осознал, что лежу ничком на спине грузового каза, привязанный, и меня больно подбрасывает при каждом шаге животного. Я слышал шум, человеческие голоса, и было ясно, что меня сопровождают и несколько всадников. но говорили они не по-ирджарски, и я ничего не понимал, кроме отдельных слов. Не знаю, долго ли длился этот кошмар, потому что я несколько раз впадал в беспамятство. Я помолился о том, чтобы мне не выходить из благостного мрака, и он тут же поглотил меня. Жизнь в космосе закаляет тело. Оно привыкает к стрессам, напряжениям и опасностям. И нелегко сдается при дурном обращении, что я болезненно констатировал в последующие дни. Меня сняли с каза самым простым способом. Перерезали путы и скинули на жесткую мостовую. Передо мной мерцали факелы и фонари. Но мое зрение было так затуманено, что я лишь смутно различал фигуры моих похитителей, двигавшихся вокруг. Затем меня взяли за плечи и потащили. после чего толчок пустил меня по крутому склону в слабо освещенное место. Сказанного мне я не понял, и фигура тяжело спустилась за мной. В лицо мне плескали жидкость, и я задыхался. Вода была хороша для моих пересохших губ, и я облизывал их горящим языком. Меня схватили за волосы, чуть не вырвав их с корнем. Подняли голову, и мне в рот полилась вода. чуть не задушившая меня. Но я ухитрился сделать несколько глотков. Этого было мало, но все же мне стало легче. Рука, державшая мои волосы, оттащила меня. Я ударился головой о пол и снова впал в беспамятство. Когда я пришел в себя после обморока или сна, или того и другого вместе, кругом была пугающая тьма. Я моргал и моргал, пытаясь прояснить зрение, пока не сообразил, что виноваты не глаза, а то место, где я находился. С бесконечными усилиями я приподнялся на локте, чтобы лучше видеть место своего заключения. Тут не было ничего, кроме грубо сколоченной скамьи. Пол был покрыт вонючей соломой. В сущности, здесь кругом воняло, и тем сильнее, чем больше я принюхивался. В одной стене на высоте моего роста было прорезано узкое окно, не шире двух пядей. Через него проходил сероватый свет, не достигающий темных углов. На скамье я увидел кувшин, и он сразу сделался для меня самой интересной вещью. Я не мог встать на ноги. Даже попытка сесть вызвала такое головокружение, что я закрыл глаза и унесся куда-то в пространство. Наконец, я все-таки добрался до сосуда, обещавшего воду, дополз да на животе, извиваясь, как червяк. Пока я полз, во мне боролись надежды и страх, но в кувшине действительно оказалась жидкость. Не просто вода, а с чем-то смешанная, поскольку у нее был кислый вкус, сводивший рот. Но я пил, ведь приходилось локать ей хуже, и представлял себе, что это вино. Я пытался разумно ограничить себя, но, как только вода попала мне на язык, облегчая мучительно пересохшее горло, разлетелись мои намерения отставить кувшин, пока жидкость еще плещется в нем. В голове прояснилось, и вскоре я уже мог двигаться без приступов головокружения. Возможно, странный привкус в воде придавал какой-то наркотик или стимулятор. Наконец. Я доковылял до оконной щели, посмотреть, что там снаружи. Там еще светило солнце, но его лучи доходили до меня только отраженным светом. Поле зрения было исключительно узким. На некотором расстоянии возвышалась крепкая серая стена, похожая на крепости Гиктора. Больше ничего не было видно, кроме мостовой, которая, видимо, шла от основания здания, в котором я находился, до той стены. Затем мимо моей щели прошел человек. Он не задержался, но мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это вассал какого-то лорда. Он был в кольчуге и шлеме. На плаще желтая нашивка с черным гербом. Я не успел рассмотреть герб, да и не смог бы узнать его, поскольку геральдика на Викторе не касалась торговцев. «Желтая с черным». «Я ведь видел эту комбинацию, но когда и где?» Я прислонился к стене и старался вспомнить. Цвет. Последнее время я думал о цветах, о серебряном и рубиновом костюме Майлин, гвоздично-розовом и сером ее вывески, оказывающей странное влияние. В вывесках других мест развлечений. Тускло-красное с зеленым вывеской горного дома. Которая не просто зазывала, она кричала: Егорная палатка! Обрывки памяти сложились в мысленную картину. Гек за столом, столбики фишек, как башни удачи, и слева от него молодой дворянин, который так пристально вглядывался в меня, когда мы с Майлин проходили мимо. На нем тоже был плащ, блестящий, полушелковый, ярко-желтый. с вышитым на груди чёрным знаком орла. Но из этих обрывков я не мог пока сложить приемлемую модель. У меня была ссора с одним екторианцем, с Отхельмом, но не с молодым человеком в желтом и черном. Я не мог найти логической связи между двумя так далеко отстоящими друг от друга людьми. Продавец животных никак не мог быть под протекцией лорда. Мое знание екатерианских обычаев было полным настолько, насколько пленки торговцев могли их описать. Но для того, чтобы изучить все нюансы социальной жизни и обычаи, потребовались бы многие годы. И вполне могло быть, что ссора с Отхельмом привела меня к теперешнему неприятному положению. Где бы я сейчас ни был, это место не в районе ярмарки. Это было более чем странно. Я мог вспомнить только часть своего пути и на спине Каза. Меня схватили в Ирджаре, и я был насильно выведен из-под юрисдикции суда ярмарки. И это настолько противоречило всему, что мы знали об обычаях, что трудно было поверить в случившееся. Те, кто захватил меня, а также тот, кто отдал такой приказ, и тот, кто договаривался об этом деле, могут быть поставлены вне закона. как только станет известно о моем исчезновении. Какую ценность я представлял, чтобы похитить меня такой ценой? Только время, и мои похитители могут ответить на этот вопрос. Но, похоже, это будет не скоро, потому что время идет, а ко мне никто не приходит. Я проголодался, и как не старался растянуть запас воды, все-таки выпил ее и опять почувствовал жажду. Тусклый свет ушел, когда кончился день, и ночь окутала меня темными волнами. Я сидел, прислонившись к стене напротив двери, и прислушивался, чтобы собрать какую-нибудь информацию. Время от времени до меня доходили искаженные и приглушенные звуки. Развучал горн, видимо, возвещавший о чьем-то прибытии. Я снова встал и поплелся к окну. На серой стене плясал луч фонаря. Я услышал голоса. Потом промелькнули человеческие фигуры. Одна в дворянском плаще, шага на два впереди трех других. Вскоре я услышал звяканье металла на лестнице. Что-то толкнуло меня вернуться на старое место, к стене против двери. Блеснул свет, достаточно сильный, чтобы ослепить меня и скрыть стоящих в дверях. Только когда они вошли в мою камеру... Я немного разглядел их. Это были те, что прошли мимо окна. Теперь я узнал в дворянине юношу из игорной палатки. Есть один трюк, старый как мир, и я применил его. Молчи, чтобы твой противник заговорил первым. Так что я не стал обращаться с просьбой о разъяснении, а просто спокойно изучал их. Двое поспешно отодвинули скамью от стены. И лорд сел с видом человека, которому обязаны предоставлять удобства. Третий сопровождавший повесил фонарь на крючок в стене, так что вся камера была освещена. «Эй, ты!» Не знаю, удивило лорда мое молчание или нет, но в его тоне слышалось раздражение. «Ты знаешь, кто я?» Это было классическое начало разговора между екатерианскими соперниками. Хвалиться именем и титулами, дабы подавить возможного врага грузом своей репутации. Я не ответил. Он нахмурился и наклонился вперед, положив руки на колени и расставив ноги. «Это лорд Азакан, старший сын лорда Осколда, щит Йенлада и Юксесома», пропел человек, стоявший возле фонаря, голосом профессионального Герольда. «Имена сына и отца мне ничего не говорили, и земли, которые они представляли, были мне незнакомы». Я продолжал молчать. Я не видел, чтобы Азакан сделал какой-нибудь жест, отдал приказ. Но один из его первоклассных ребят шагнул ко мне и так хлестнул меня по лицу ладонью, что я стукнулся головой о стену и чуть не потерял сознание от боли. Усилием воли я поднялся на ноги, стараясь, насколько возможно, сохранить ясность ума. Но будет ли это возможно? Они собирались силой отнять у меня что-то нужное им, и Азакан грубо объяснил, чего они желают. У вас есть оружие и знания, инопланетный бездельник, и я получу их от тебя тем или иным способом. Тут я в первый раз ответил. с трудом шевеля распухшими от удара губами. «А ты нашел на мне оружие?» Я не стал титуловать его. «Нет», — засмеялся он. «Ваш капитан весьма умен, но знание при тебе. Если твой капитан хочет увидеть тебя снова, то мы будем иметь также и оружие, и очень скоро». «Если ты хоть что-нибудь знаешь о торговцах?» Ты должен знать, что у нас поставлены мозговые ограничители против подобного разглашения на чужих планетах. Да, я слышал. Его улыбка стала еще шире. Но у каждого мира свои секреты, ты это тоже знаешь. У нас есть несколько ключей к таким мозговым щеколдам. Если они не сработают, очень жаль. Но твоему капитану будет о чем поразмыслить. И он должен будет сделать это быстро. «А что касается знаний, давай их сюда!» Последний его приказ щелкнул, как кнут. «Я не хочу вспоминать о том, что было после в комнате с каменными стенами. Те, кто принимал участие в допросе, были настоящими мастерами в своем деле». Не знаю, то ли Азакан был действительно уверен в том, что я смогу, если захочу выдать ему знания, то ли занимался этой игрой для собственного удовольствия. Большая часть всего этого совершенно исчезла из моей памяти. Всякий Эспер, даже самый слабый, может частично закрыть сознание, чтобы сохранить равновесие мозга. Они не смогли узнать ничего стоящего». и были достаточно опытны в своем грязном деле, чтобы не терзать меня беспрерывно. Но я довольно долгое время не знал об их уходе и вообще о чем бы то ни было. И когда боль вновь подняла меня, за окном был бледный день. Скамья стояла у стены, и на ней снова был кувшин и еще блюдо с чем-то вроде замороженного сала. Я пополз к скамье, выпил горькой воды, и мне стало чуть-чуть лучше. Но прошло много времени, прежде чем я решился попробовать пищу. Только сознание, что необходимо иметь силы, заставило меня двигаться и давиться этой тошнотворной пищей. Теперь я знал, а Закан похитил меня в надежде обменять на оружие и информацию. Без сомнения, для того, чтобы с их помощью захватить королевский трон. Дерзость этого акта означала, что он либо имел сильную поддержку и мог противостоять законам ярмарки, либо надеялся столь быстро захватить трон, что власти не успеют выступить против него. Безрассудство его поступка ограничило с крайней глупостью, и я не мог поверить в такие его надежды. Только позже я сообразил, что он уже настолько перешагнул границы, что ему ничего больше не оставалось, как держаться этого опасного пути. Он не мог повернуть обратно. Нечего было и думать, что капитан Фос заплатит за меня требуемый выкуп. Хотя торговцы были тесно связаны между собой, и начальство вело себя честно со всеми. Ни команда Лидиса, ни вся добрая слава свободных торговцев не может и не будет подвергаться риску ради жизни одного человека. Эл Фос может только пустить в ход машину екатерианского правосудия. Знает ли он, где я? Что осталось с Лалферном? Если ему удалось удрать, то Фос уже знает, что я похищен, и может принять контрмеры. Но сейчас я должен рассчитывать не на пустые надежды, а на собственные силы. Я думал и думал.